Глава двадцатая. Трактовка событий. Мир – штука многовариантная. Шторм-капитан Касакри на данный момент убедил себя и других в том, что варварская цивилизация восприняла вознесенные над водой боевые рубки как развернутое для неграмотных воззвания бога, однако действительность солидно отличалась от предположений. Может быть, Пикирование с неба какой-нибудь из огненных рыб и внушило бы религиозный трепет. Может даже с подсказки колдуна его бы породили и эти самые металлические рубки. Однако все в мире не так однозначно и все воспринимается на свой манер. Дело даже в деталях. Откуда реликтам каменного века знать, что обе поднявшиеся боевые рубки катамарана металлические? Они ведь обделаны специальной резиной, являющейся одновременно акустическим и кавитационным поглотителем. Кроме того, рубки не выглядели толстыми вертикальными колоннами, они также были максимально обтекаемой формы. Потом боевые рубки корпусов не располагались симметрично, неведая, их не сразу принял бы за части единого целого и подготовленный наблюдатель, скорее за две рубки двух независимых субмарин. Но в данном случае о субмаринах речь идти не могла. Никто из местных о них слыхать не слыхивал. Так что внезапное явление из моря двух огромных предметов восприняло совсем не так, как надеялся оставшийся скрытым водой и сталью статкосакри. Все мы дети привычки, и даже в новизне поначалу ищется сходство с чем-то известным. Командир Крейсер рассчитал, что он является на сцену как абсолютная неожиданность, то есть как будто бы в кинопленку жизни внезапно вплывает новый кадр, затмевающим все и вся персонажем. В сути это было верно. Но, тем не менее, за счет взаимосвязей всего и вся в пришествии наличествовала инерционность. К примеру, уже само перемещение гигантского объекта водоизмещением 40 тысяч тонн на совсем небольшой глубине вызывало некую рябь на поверхности. Представители племени, имеющие дело с морем, никоим образом не остались бы равнодушны к такому событию. Однако шастание тысяч акул и так превращало акваторию в подобие закипающего супа. так что маскировка для начала акции наличествовала. Тем не менее, когда сжатый воздух начал выталкивать из балластных цистерн воду, ближнее пространство освободилось от хищников. Кенгуру нырячих всплывал не в самом центре битвы, так что кое-кто из периферийных аборигенов, являющихся покуда зрителями, а не участниками, обратил внимание на странности, происходящие на поверхности. Под столь низким углом зависания солнца который, как все знают, в действительности был даже отрицательным. Огромная тень, поднимающаяся снизу, стала заметна только в последние секунды. Но ведь все-таки проявилась? С чем люди всю свою жизнь, готовящиеся к встрече с китами, могли идентифицировать это явление? Что с того, что где-то в десятках метров в стороне встали из воды удлиненные боевые рубки? На планете Гея водились разные виды китов. У некоторых, кстати, на спине действительно наличествовал плавник. Так чем это чудище могло бы являться, как никитом китом? Точнее, двумя китами, ибо рубок плавников наличествовало именно столько. Да, киты были до невероятности увесисты. И прибыли вообще-то не в сезон. Но ведь где-то уже прошел слух, что только на Медне несколько юношей наблюдали и даже охотились на небольшого кита внутри бухты развлечений. Правда, слух этот еще не успели как следует проверить, но какая разница – В любом случае, здесь сейчас, конечно же, из воды поднялись именно киты. Возможно, кто-то в это время машущий боевым топориком даже не сумел рассмотреть чудо. Но ведь пусть и краем глаза он что-то видел. Да, вроде бы показалось, что плавник упирается в небеса. Но мало ли, что может привидеться, когда над тобой мельтешит вражеская дубинка, оттороченная акулими зубами, и надо уклоняться. Да еще пробовать в уклонении оттяпать у врага пару сжимающих дубину пальцев. Так что когда кое-кто из самых горластых вскричал, что это все-таки кит, особых возражений не последовало. И вообще, о пришествиях божества должен предупреждать главный колдун, это его прямая обязанность. А уж не по графику, увольте. Да, но почему тогда буквально в течение последующей минуты морская битва прекратилась и бойцы разошлись в свои углы? Все просто. Чтобы понять какой-то народ, надо знать его обычаи. Такое правило особо касается народов первобытных. Так вот, главным делом и целью жизни местных аборигенов значилась охота на китов-черверылов. Всяческие сражения между племенами являлись лишь приправой к главному соусу жития. В сезон охоты на китов все остальные проблемы забывались, а топорики войны закапывались. Признаться очень правильный и умный обычай – ибо война без применения артиллерии и химии могла служить лишь демографическим регулятором и воспитанию спортивного характера. А неудача с охотой на левиафанов с очень большой вероятностью приводила к всеобщему голодному мору. Так что, как только временно назначенные начальники отрядов, так называемые боевые вожди, убедились, что в акватории островов появились киты, тем более такие огромные, они тут же отозвали свои отряды прочь. Нужно было нестись во всю прыть по домам, оставлять лишнее и получать у жрецов орудия ловли — многохвостные метательные петли. Стадка сакри ничего о местных правилах не ведал, но ему простительно, он ведь не был каким-то этнографом и вообще-то в своей жизни еще ни разу не общался с первобытными культурами вблизи.